Глава 12. Эсси постучалась в дверь миссис Ярвуд. Сёстры стояли позади, в чистых платьях и с раскрасневшимися щеками. Дверь распахнулась, и миссис Ярвуд заключила их всех разом в свои объятия В это время на Флору напал приступ кашля. Миссис Ярвуд склонилась к ней и приложила тыльную сторону ладони к лбу девочки. Затем она проверила лоб Мэгги и отступила назад, пропуская детей в прихожую. «Леди, надеюсь, вы нагуляли приличный аппетит. Мистер Ярвуд уже поужинал», — сказала миссис Ярвуд, закрыв за гостями дверь и жестом приглашая их следовать за ней по коридору. В прихожей стоял запах жареной говядины, и девочки с нетерпением потянулись на его зов. Когда они проходили мимо гостиной, Эсси разглядела в ней мистера Ярвуда, который сидел в своём любимом кожаном кресле, курил сигару и читал «Таймс». Он быстро опустил газету и, расплывшись в приветливой улыбке, кивком приветствовал Эсси и её сестёр. «Здравствуйте, мисс Мёрфи! Здравствуйте, юные леди! Добрый вечер, мистер Ярвуд!» — ответила за всех Эсси, подталкивая девочек в сторону светлой кухни миссис Ярвуд. Оказавшись на кухне, Эсси окинула взглядом ярко-жёлтые стены, занавески в цветочек и дверь, ведущую в богатый овощами огород. Паркетный пол был пропитан льняным маслом и отполирован до блеска, в отличие от грязных досок на кухне у Мёрфи. Девочки расселись за круглым дубовым столом, уже сервированным суповыми ложками и голубыми льняными салфетками. Эсси развернула свою салфетку и жестом показала сёстрам следовать за ней. Мэнги подхватила свою салфетку, широким взмахом расправила её и, рассмеявшись, разложила на коленях. Затем она выпрямила спину, словно ужинала в риц. Тем временем миссис Ярвуд разливала суп из большой кастрюли по синим тарелкам. Флора вытянула шею, принюхиваясь к парам, исходящим из кастрюли. А Мэнги вопросительно поглядывала на миссис Ярвуд, не решаясь заговорить. чечевичная похлёбка с тмином. Я решила добавить сюда немного сидра, что остался от ветчины». «Пахнет очень вкусно», — сказала Эсси, поднимая ложку и кивая сёстрам, чтобы они повторяли за ней. «Подождите, ещё кое-что», — всполошилась миссис Ярвуд и поспешила к холодильнику. Достав из холодильника кувшин, она добавила каждому в тарелку по ложке сметаны и сверху посыпала петрушкой. Эсси зачерпнула первую ложку и отправила в рот. Суп был жидковат, чувствовались лёгкая соль от ветчины и кислинка от сидра, а также сладковатость разварившейся чечевицы. Сметана придавала вязкость, а семена тмина оставляли тёплый вкус аниса на языке. «Тмин уже оккупировал весь мой огород», — посетовала миссис Ярвуд, указывая на буйную растительность среди аккуратных грядок моркови и помидорных кустов. «Было тепло, совсем не по сезону». «Так, вот вам добавки, мисс Мэгги». Миссис Ярвуд вновь наполнила пустую тарелку мэнги приправив похлёбку сметаной и зеленью. Эсси укоризненно посмотрела на Мэгги и предупредила. «Не надо жадничать». «Чепуха! Слышать этого даже не хочу. У девочек вон ножки, как спички. Им нужно питаться. Так ведь Герти». Герти оторвала взгляд от своей тарелки, где она зачарованно разглядывала сметанные узоры, плавающие в бульоне. «Спасибо, миссис Ярвуд», — сказала она. «Это вкуснее, чем любое блюдо короля Георга, я уверена». «Ешь, Герти, детка, ешь вдоволь», — сказала миссис Ярвуд, поглаживая Герти по плечу. И, склонившись к Эсси, прошептала. «Я добавила лишнюю щепотку тмина специально для девочек. Это согреет их изнутри». и, надеюсь, поможет избавиться от скверного кашля. Миссис Ярвуд была что-то вроде аптеки по соседству. Все в округе знали, если вы на мели и не имеете средств посетить врача или больницу, вы всегда можете обратиться к миссис Ярвуд. У неё всегда найдётся порошок из чебреца и мирры, чтобы унять зубную боль, или мазь с лакрицей и календулой, избавляющей от сыпи. А от кашля у неё всегда есть горький сироп, подслащённый корицей, чтобы малыши могли проглотить ложечку этого зелья. Порой миссис Ярвуд оставляла ребёнка у себя на пару дней, пока лихорадка не отступит. Подкрепившись сытной и вкусной похлёбкой, девочки оживились и разговорились. Герти принялась пересказывать пьесу, которую она изучала вместе с мисс Барнс. щеки её пылали, когда она описывала сцену грандиозного бала в «Вероне». развивающиеся подолы шёлковых платьев, и Джульетта, скрыв лицо под маской, кружится в танце под руку с отважным незнакомцем. «Вы только представьте себе зал, где стены и полы целиком из мрамора, а девушки одеты в шёлковые платья разного цвета, которые они могут выбирать себе сами», — восторженно говорила Герти. «Я бы выбрала рубиного-красный», — заявила Флора. «А я фиолетовый», — сказала Мэнги. А Эсси — синий, ярко-синий. «Ты угадала», — включилась в игру Эсси. «Только ты позабыла мои бриллиантовые серьги и золотые пуговицы». Эсси осеклась. «Пуговица Герти! Что она сделала с ней? Но главное, что можно было бы с ней сделать?» Фредди как-то упоминал, что к ним на развалины частенько наведывается хозяин ломбарда. Каменный — так, кажется, они его звали. В голове Эсси стал зарождаться финансовый план, и она дала себе зарок поговорить с Фредди. Возможно, её планы не оденет их в шёлковые платья, но подняться для старта поможет. «Я бы выбрала белое с зелёным и фиолетовыми тесёмками», сказала Герти сквозь зубы, от чего миссис Ярвуд рассмеялась. «Я и не сомневалась, малышка Герти», сказала она. Когда с супом было покончено, Миссис Ярвуд нарезала говядину толстыми кусками и подала её с жареной картошкой, зелёным горошком и морковью со своего огорода. Она сделала на одну порцию больше и завернула её в салфетку. «Это возьмёшь для Фредди», — пояснила миссис Ярвуд. «Бедняга. Работает допоздна». «Спасибо. Вы нас просто балуете, миссис Ярвуд», — сказала Эсси, обрадованная, что и Фредди достанется такое вкусное блюдо. Девочки с завидным аппетитом принялись поглощать свои порции. Когда они закончили, Эсси подскочила, желая помочь убрать и вымыть посуду. Но миссис Ярвуд ласково усадила её на место. «Просто посиди и отдохни», — сказала она. «Я уберусь, когда вы уйдёте. Будет чем себя занять, пока мистер Ярвуд не покончит со своим кроссвордом. Он только приступил и будет очень недоволен, если я его отвлеку». Говоря о своём муже, миссис Ярвуд нежно улыбнулась. И Эсси отметила, что в этот момент она превращалась в ту мечтательную невесту, что смотрела на них с фотографией в серебряной рамке, висевшей на стене у входа в кухню. Миссис Ярвуд проследила за взглядом Эсси и чуть заметно покраснела. «В следующем месяце будет уже 30 лет. Он собирался отправить письмо неподалёку от станции «Виктория». Мы одновременно потянулись к почтовому ящику, и, как истинный джентльмен, мистер Ярвуд позволил мне первый опустить своё письмо. Наши взгляды встретились, и вот. Теперь лицо миссис Ярвуд было краснее свёклы, и она смыщённо вытирала руки о фартук. Флора захихикала, а Мэнги уставилась на миссис Ярвуд, хлопая своими длинными ресницами. Миссис Ярвуд протянула руку и пощекотала её под подбородком. «Да, я знаю, история не очень романтичная. Встреча у почтового ящика смешно, правда? Но в тот момент я почему-то сразу поняла, что мистер Ярвуд — хороший человек. Добрый. Помню, первый раз он пришёл к нам в родительский дом в среду и потом стал приходить каждую среду перед вечерними бухгалтерскими курсами. Так прошло несколько месяцев». Иногда по субботам мы шли в гайд-парк прогуляться вокруг озера Серпентайн. Съедали по мороженому, ванильному или клубничному. Миссис Ярвуд встала из-за стола и подхватила свою тарелку. Я увлеклась. Да, мы не стали Ромео и Джульеттой, но были вполне счастливы. За год скопили деньжат и поженились. Внесли первоначальный взнос за этот дом. Затем выкупили и садовый пристрой, что теперь вы снимаете. «В конце концов, он нам не понадобился, не дал нам Бог детей. Так что мы рады, что приютили такую хорошую семью». Эсси будет вечно благодарна Ярводам за то, что они сдали свой садовый домик семье Мёрфи. Иначе бы им пришлось прозябать с такими же нищими семьями в трущобах или, что ещё хуже, в приюте. Ярводы занимали основной дом с большей долей сада, а Мёрфи снимали пристроенную террасу с клочком земли, где хватало места лишь для курятника и пары грядок для зелени. Вечерние лучи солнца заливали кухню золотистым светом. Эсси глубоко вздохнула и провела ладонью по тщательно от утюженной скатерти. Откинувшись на спинку стула, она представляла, как вся их семья обедает за таким же столом. Девочки, Фредди и, конечно же, мама. Трезвая. Затем её мысли коснулись Эдварда Хэпплстоуна. мужчины с зелеными глазами и сетью морщинок вокруг глаз, когда он улыбался своими полными губами. Что-то произошло, когда их взгляды встретились. Следует ей ответить на его послание. Пока Эсси пыталась ответить на собственный вопрос, миссис Ярвуд убрала со стола последнюю грязную тарелку, с грохотом опустив её в раковину и с хитрым выражением на лице обернулась к гостям. «Мне вот интересно, а найдётся ли у наших малюток в животиках ещё местечко для десерта?» У Мэнги округлились глаза, и она посмотрела на Эсси, чтобы удостовериться, не розыгрыш ли это. «У меня тут после обеда осталось немного яблочного пирога. Любимый десерт мистера Ярвуда», — сообщила миссис Ярвуд. Она разделила кусок пирога на четыре дольки и разложила по синим блюдцам с фистончатыми краями. Флора потянулась было к тарелкам, чтобы передать их сёстрам, но тут послышался возглас миссис Ярвуд. «Погоди!» Флора отдёрнула руки, как ошпаренная. «А как же вот это?» — спросила миссис Ярвуд, доставая небольшую чашку. «Взбитые сливки. Да завтра они испортятся, так что придётся вам получить по двойной порции». Эсси, когда ещё только пришли, заметила на кухонном столе банку со сливками. Скорее всего, пригласив семейство Мёрфи на ужин, миссис ярвут вернулась домой и отправила мужа в магазин. «Может, хоть немного нагуляете жирку?» — приговаривала миссис Ярвуд, еле заметно хмуря брови. «Так, а это для мисс Эсси!» — объявила она, устанавливая напротив старшей сестры тарелку с самым большим куском пирога. Эсси не была уверена, что сможет съесть ещё что-нибудь. От постоянного недоедания её желудок уменьшился. Чтобы не показаться невежливой, она взяла вилку и начала поглощать пирог, смакуя вкус запечённого яблока, отдающего ароматом бренди. Заметив, как Флора, помогая пальцами, насадила на вилку внушительный кусок пирога и попыталась запихнуть его в рот, Эсси нахмурилась. Не успела она одёрнуть одну сестру, как Мэгги собрала пальцем с опустошённой тарелки остатки маслянистых сливок и собиралась их облизать. «Флора, Мэнги, что за манеры?» процедила сквозь зубы Эсси, вспоминая, как сама облизывала ложку, которой готовила мама. Тогда ей было не больше восьми, и мама ходила с большим круглым животом. Он напоминал ей созревшие яблоки, Кэрри Пеппин, что росли у них на заднем дворе. Живот Клементины был так велик, что Эсси приходилось помогать матери завязывать тесёмки на фартуке. Ох, как она любила, когда мама готовила яблочный пирог. Но так не бывало с тех пор, как погиб отец. Эсси казалось, что вместе с отцом семья Мёрфи потеряла и мать. Но для себя она твёрдо решила, что, по крайней мере, близняшки не будут так остро чувствовать отсутствие матери, как чувствуют это их старшие сёстры и брат. Эсси сидела в кресле-качалке в своей крошечной спальне. и шила при свете керосиновой лампы, что коптила рядом. Она доделывала штаны для Фредди, которые ей удалось скроить из старого суконного одеяла, тайком подсунутого в её корзинку миссис Рубин на фабрике. Утром она отпарит своё изделие, а если не присматриваться к стяжкам, то получились отличные крепкие рабочие брюки. Перед глазами Эсси стоял безупречный костюм и выглаженная рубашка бригадира Фредди. Каково это каждое утро облачаться в свежее бельё? Ещё она вспомнила его сильные руки. На мгновение игла замерла в руках Хесси, когда она представила себе, как вот такая рука ласкает её щёку. От таких мыслей её бросило в жар. Не пыталась ли она вчера на чипсайде произвести на этого мужчину впечатление, когда вздёрнула подбородок, воображая, что именно так — должна вести себя истинная леди. Ведь она отчаянно хотела, чтобы он увидел в ней не жалкую фабричную работницу, сестру чернорабочего, а девицу, живущую в доме с позолоченными потолками, картинами на стенах и просторными коридорами. Ей грезилось, что его мать или сестра, если есть таковая, обязательно должны быть среди тех протестующих у монумента в белых платьях. Эсси уже резала глаза, когда она заканчивала обмётывать края брюк. Вздохнув с облегчением, она аккуратно сложила брюки у себя на коленях. Затем поднялась и оставила их на стуле. Переставив лампу на тумбочку, Эсси забралась на кровать и улеглась рядом с Герти. Сестра уснула в обнимку с блокнотом, который ей подарил мистер Ярвуд. Эсси осторожно забрала блокнот и положила его на тумбочку рядом с лампой. Эсси понимала, что теперь следует погасить лампу и спать, но какое-то беспокойное чувство отгоняло сон. На другом краю кровати, прижавшись друг к другу, спали близняшки. Эсси приподнялась и понаблюдала, насколько часто и ровно они дышат, и отметила тёмные круги у них под глазами. Девочкам не было ещё и десяти лет, но на их лицах уже отпечаталась стариковская усталость. Снаружи доносились возгласы, крики и свист. Это значит, что закрывался местный паб. По узким улицам и переулкам понеслась ирландская брань. Местные обитатели разбредались по домам, шатаясь и благоухая пивом. Перед глазами Эсси всплыли рваные чулки матери. Неужели и она вот так же, как эти мужчины, ковыляла домой, спотыкаясь и бронясь? зная, что завтрашний день не принесёт ничего, кроме несчастья. И на этой нерадостной ноте Эсси потушила лампу, подтянула тонкое одеяло к подбородку и уснула.